Допрашивайте, сказал Стриганов, я сегодня веселый, разговорчивый. Юлия Борисовна и Качушин, притаившись, молчали. Всей спиной вжалась в печку капитан милиции, сделавшаяся вдруг маленькой, тоненькой, по-женски беззащитной. Осторожно дышал в своем углу Качушин, тоже ставший вдруг неприметным, юным, незначительным. Одно и то же чувство испытывали Юлия Борисовна и Качушин. Что значили отпечатки пальцев на пустой бутылке от Рислинга перед тем, что видели они? Чего могло стоить медное колечко от ножа перед тем, что жило на пяти метрах, разделяющих Анискина и Стриганова? Только смерть Степана Мурзина, березы над кладбищенской оградой, до да звезды на шелковом небе, могли стоять вровень с тем, что происходило на пяти метрах. О жизни и смерти... О человеке, живущем на теплой и круглой земле, молчали пять метров, разделяющие Анискина и Стриганова. 63 года было участковому Анискину, 57 — Стриганову. Десять лет лежала на кладбищенском сгорке их мать. По разные стороны жизни погибли их отцы. Революции и войны, счастливые весны и несчастные зимы, крик рождающихся детей и стоны умирающих родственников, меняющие русло реки и удушливый бред болезней. Все лежало на пяти метрах молчание братьев. Только жизнь и смерть могли стоять вровень с тем, что зрело прорывалось в серых глазах Анискина. Просто и тихо, естественно и мудро, он посмотрел на брата и сказал из за меня погиб степан мурзин он потому не живой что я в тот вечер ему навстречу не пошел, а это содеялось от того василий что я на тебя похожий анискин был медленный мудрый простой он не жаловался не просил сочувствия никому кроме себя не обращался. Только с самим собой разговаривал участковый, и разговор этот был похож окончательностью на приговор, словно Анискин вершил над собой суд. «Я потому в тайгу не пошел», — медленно продолжил участковый, — «что свою родную дочь до болезни довел. Я выгнал Степанова. Я ведь тем на тебя, Василий, похожий, что для меня земли, кроме деревенской, нет». Вся земля у меня клином на деревне сошлась. Участковый положил обе руки на стол и несколько секунд слушал, как за окнами бодро, часто похрустывает под ногами неизвестного человека морозный снежок. Кто-то шел по улице. И еще я на тебя тем похожий, Василий, что за Верютином, который коломенские гривы взял, да за директором магазина, что лосей бьет, Технорука Степанова не видал. Так что я тоже одну правду видел, а одна правда, она неполная. Жизнь-то она больше деревни. Анискин отстраняющими глазами посмотрел на Юлию Борисну и Качушину, которые вдруг одновременно сделали такое движение, словно хотели или сказать что-то, или приблизиться к участковому. «Молчите, молчите, дорогие товарищи!» Взглядом остановил их Анискин и тем же тоном продолжал. «Ты тоже убивал, Мурзина, брат Василий. Твоя лживая вера против Степши обратилась. Так что мы оба виноваты». Теперь участковый обернулся к Юлии Борисне и Качушину. По-прежнему, не допуская их к себе, отстраняя всякие попытки пробиться словом или взглядом, кто крупное и высокое, что жило в нем, Анискин сказал негромко. «Я про то, что Вершков стрелял в Мурзина еще два дня назад понял». «В этом деле бескурковка главная». «Тут видишь, какая история, Игорь Валентинович? Если Вершков бескурковку не любит, значит, он в тайге был с другим ружьем. А у второго вершковского ружья, у Тулки, Патронный выбрасыватель лет семь не работает, так что флегонд патроны ножом вынимал. Вот тут-то он и потерял колечко. Руки дрожали. Участковый сдержанно улыбнулся. «Много всяких мелких доказательств есть».